и красный дрожащий марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят как стрела. И молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, ёлочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем. Мама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 Блестел и искрился у золотеньких огней, И дьякон, лиловый лицом и шеей, Весь ковано-золотой до самых носков сапог, Скрепящих на ронту, мрачно ркатал Слова церковного прощания маме, Покидающей своих детей. Алексей, Елена,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 убиты. Изредка он возводил их на иконостас, на тонющий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик Бог Маргал. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?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 Алексея старшего и совсем крошечного Николку, как часто читался упышивший жаром из расцовой площади сардамский плотник. Часы играли говот, и всегда в конце декабря пахло хвоей и разноцветный парафин горел на зелёных ветвях.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 остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнёшь. Но часы по счастью совершенно бессмертны. бессмертен и сардамский плотник и голландский изродец как мудрая скала в самые тяжкие времена живительный и жаркой вот этот изродец и мебель старого красного бархата и кровать с блестящими шишечками, потёртые ковры, пёстрые и малиновые с соколом на руке Алексея Михайловича, с людоеком четырнадцатым, нежищимся на берегу шёлкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду с карлотиной, бронзовая лампа под абажуром, лучший на свет эти шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золочёные чашки, серебро, портреты, партиеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых турбиных, всё это мать в самые трудные время оставила детям и уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены плачущей, молил: "Дружно живите. Но как жить? Как же жить?" Алексей Васильевич Турбину старшему, молодому врачу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 вернулся старший турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнётся та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится всё страшнее и страшнее. На севере воет и воет в юга, а здесь под ногами Глухо погромыхивает, ворчит встревоженное утробы земли. В 18-й год летит к концу и день ото дня глядит всё грознее и щетинистее. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы.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 Уже отцвет Рождества чувствовался на снежных улицах. В восемнадцатом году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, Черные часы ходят, как тридцать лет назад. Тонг, танг! Старший турбин, бритый, светловолосый, Постаревший и мрачный с двадцать пятого октября,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 Неопределенно тринь, потому что пока что, видите ли, Ничего еще толком не известно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а не так. а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно, где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Погодите, слышите? Все трое прислушались и убедились. Пушки, тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз, бум! Николка положил гитару и быстро встал, за ним кряхтя спать.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 Алексей во тьме, а Елена ближе, как кошку, и видно, что глаза её чёрные, испуганные. Что же значит, что Таймер до сих пор нет? Старший чувствует её волнение и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В святошине сомнений в этом никаких быть не может.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 Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое поздно, слышите ли, самое поздно сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Дитаром мрачно молчит. Немкой с кухни тащит самовар и тот поёт зловеще и плюётся. На столе чашки с снежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные.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 Чёрт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют, будто в броде. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза не видя глядят на слова: мрак, океан, юг. Не читает Елена.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 Полнейший абсурд. Немцы и петлюры, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно. Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А он, черт, офицер, пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так по-вашему петлюра не войдёт?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 стрелка остановилась на четверти часы солидные хрипнули и пробили раз и точи же часым ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней слава богу вот и сергей радостно сказал старший это тайберг подтвердил николка и побежал отворять елена поразовела и встала но это оказалось вовсе не тальберг три двери прогремели и глухо на лестнице прозвучал негромкий удивлённый голос голос в ответ за голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклад дверь в переднюю впустил холод и перед Алексеем и Еленой отчетливос высокая и широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручающими звёздами химическим карандашом башлык заиндевел, а тяжёлая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. "Здравствуйте", пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. "Витя!" Несколько помог фигуре распутать концы капюшон слез с закопёрённым блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой. Я оказался над громадными плечами голова порутчика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красиу, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. "Откуда ты?" "Осторожней", слабо ответил Мышлаевский. "Не разбей там бутылку водки". Николка Бережный повесил тяжёлую шинель и из кармана которой выглядывало горлышко обрывки газеты. Затем повесил тяжёлый маузер в деревянный кобуре, покочнув стойку с оленьими рогами. Так далиш Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: "Из-под Красного трактир. Позволь лечь ночевать, не дойду домой. Ах, Боже мой!" Конечно. Мышляевский вдруг застонал, пытаясь падуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевший и ни им бархатко подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошёлся по шву, вытягивая грязную рубашку. Ну, конечно, полно тешат. Вот что. Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. Николка Там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. Эх, горе-то, что нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч. Живо! В столовой у изразцов Мышлоевской доволю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбины Николка, став на колени, стягивали с Мышлоевского узкие щегольские сапади с пряжками на икрах. «Легче! Ох, легче!» Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николко тотчас отправил на холодную веранду, пусть дохнут вши. Мышлоевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекреченный черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой. Что за подлицы, закричал Турбин. Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки? В валеруки плача передразнил Мышлаевский: "Вален- руки и ноги в тепле, взрезала нестерпимую боль". Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: "Каб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 Он горько закачался в кресле. Ну что ты? Погоди. Ничего. Так. Приморозил большой. Так, отойдёт. И этот отойдёт. Неколко присел на корточки и стал натягивать чистые чёрные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального махнатового халата. На щеках расцвели альи пятна. изкорчившись в чистом белье в халате смягчился и ожил помороженный пороучек мышлаевской грозные матерные слова запрыгали в комнате как град по подоконнику скосив глаза к нос, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса какого-то полковника Щоткина: "Мороз, петлю руйнемцев и, и метель!" и кончил тем, что с самого дедмона всей Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николас смотрели, как лязгал зубами согревающийся порутчик, и время от времени вскрикивали: "Ну-ну, дедмонах!" "Твою мать!" рычал Мышлаевский, кавалер гард, во дворце. "А? А нас погнали в чём были? Ах, сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадём все к матери. Насто сажение офицера от офицера это цепь называется. Как кур чуть не зарезали. Постой!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 стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щёткина, изговорил противным, тонким и сысюкающим голосом: "Господа офицеры, вся водяжда города на вас. Оправдайте на верной гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля переходить в наступление. С нами Бог!" Через шесть часов дам смену, но патроны прошу беречь. Мышлоевский заговорил своим обыкновенным голосом и смылся на машине со своим адъютантом. Так кто ж там, господи? Ведь не может же петлюра под трактиром быть. А черт их знает! Веришь ли их, к утру чуть с ума не сошли. Встали это мы в полночь, ждем смены.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 Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, Нарыл к себе прикладом гроб, Сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел чувства И начинаю дремать. Знаешь, что спасла? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в трех поехала. И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах попуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьет, перебьет. Хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло.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 Смотрим, наконец, ползёт какой-то дед в тулупе с клюкой, в образе, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недобрый. Что такое, думаю? Чего этот боганосный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики, говорю ему таким здобным голоском. Здорово, дед. Давай скорее сани. А он отвечает: "Нема". Офицерия Усі огнали на пост. Я тут мигнул красену и спрашиваю: "Офицерия, текс. А де ж всі ваші хлопці? А де ти ляпні?" Усі побігли до петлюри. А, як тобі не нравится? Он те сотнику не розглядів, що у нас погони під бошлаками, і за петлюровце у нас прийняв. Ну тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз остервенился, взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу, побеглый до да петлюры, а вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до да петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва. Ну тут понятное дело, святой земли пашет, сеитель и хранитель. Мышлаевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счёта. Конечно, в ноги и орёт. Ой, ваше высочество, вроде, извините меня, стрекаться я здуру сослепу. Дам коней зараз дам, только не вбивайте. И лошади нашлись.